«Птички!» Скорая пообещала, что приедет через час-полтора, ждите. Олег знал, они не справляются, час-полтора могут растянуться до вечера, если не до завтрашнего утра, и приготовился ждать. После лекарства Жар немного спал, и дышать стало легче. Он приподнялся, подоткнул под спину подушку, сел. Разбавленное золото первых октябрьских дней залило комнату и горело в зеркале. На потолке, у люстры, плескалась радужная лужица. Это студенты. Подарили любимому преподавателю многогранный пластмассовый шарик. Олег прикрепил его к ручке рамы и в солнечные дни обязательно звал Сашеньку «Поглядеть». Она всегда так радовалась разноцветным зайчикам. Но сейчас дочки не было дома. Уже вторую неделю она жила у бабушки, переехала, как только он заболел. Он и сам переехал в свой кабинет, где обычно только работал. Инна постелила ему на старом еще из родительского дома диване. Жена заходила в маске, быстро ставила чай, клала лекарства и выходила, стараясь не дышать. И пока что была здорова. «Прививка». Может быть. Его вакцина не уберегла. С каждым днем Олегу становилось все хуже. И медленно, неотвратимо он оползал вниз с остановками и надеждой, что это предел. Дальше-то куда. Но сегодня утром температура скакнула к тридцати девяти. Кашель усилился и разрывал легкие. Облегчение наступало только после ингаляции, и то ненадолго. Значит, все-таки больница. Как же он туда не хотел. Какая разница, где умирать. И дома на заслуженном отцовском диване было все-таки спокойнее. Но Инна настояла на скорой, и машина уже пробиралась сквозь московские пробки по их адресу в башню на Каширском шоссе, уже мельтешила бесполезным маячком. Вот-вот его накроют и увезут. Олег смотрел на неровные стопки книг на письменном столе, Ослепший монитор в лимонной бахроме стикеров, Выписки, имена, обломки слов и мыслей, Скоропись, понятная ему одному. Стол и бледное пятно его собственного лица Таяли в зеркальном сиянии шкафа-купе, Забитого футболками и разноцветными джемперами. Олегу нравились яркие цвета. Галстуки, рубашки, еще носки, целый ящик. серпентарий брачных носковых пар. «Что от тебя останется, бро?» «Ничего. Ворох одежды, лекции, разложенные в прозрачные файлики, книги, много книг. Когда-то он собирал их, покупал втридорога на последние спиранские гроши, а потом не имел сил с ними расстаться. Даже в новую эпоху, точно зная, что половина оцифрована, лежит в открытом доступе в сети. Куда это все потом? Олег отчетливо увидел, как эти крепкие монографии в твердых обложках, глуховатых, полных собственного достоинства тонов, болотные, коричневые, синие и темно-серые тома словаря и голубенькие авторефераты, все эти истории перемещений народов и непростых торговых связей, политических интриг и военных конфликтов, встанут кривыми башнями на помойке в их дворе возле аккуратно разделенных по типам мусора зеленых баков. Жирные голуби будут презрительно огибать бесполезные сооружения стороной, мелкая снежная крупа тихо сыпаться на обложки. Может оставить завещание, распоряжение, как это называется вообще? Впрочем, три его собственные книги — научную монографию, популярную биографию и методичку — Инна, конечно, сбережет, на память. Но и они скоро одряхлеют, устареют, обратятся в перегной для актуальной науки через каких-нибудь восемь-десять, от силы тридцать лет. А ведь в нижней части шкафов за дверцами Хранились еще папки с его полудетскими письмами из лагерей и археологических экспедиций той далекой эпохи, когда люди постоянно друг другу писали. Мама передала ему всю эту макулатуру после смерти отца два года назад, когда разбирала бумаги, и коллекцию камней в придачу. Олег собирал их еще в школе. Агат, яшма, нефрит, целестин, бычий глаз. Каждому присваивал номер, записывал его на клочок пластыря, заносил в тетрадку. У каждого была своя, иногда увлекательная история обретения. Теперь уже никто не узнает, какая. Когда-то он мечтал поступить на геологический, пойти по отцовским стопам, но передумал. Прямо на глазах геология уходила в разлом истории. Пошел в историки. И отец его понял. «Вот, все вроде бы собрала. Спортивные штаны, футболки. Только что погладила, теплые еще. Внизу зубная щетка, кипятильник, бритва, найдешь». Инна в какой-то новой сиреневой маске поставила у порога его большой черный рюкзак, с которым он обычно ездил в командировки. «Чай с лимоном принести? Когда они еще приедут?» Олег качнул головой. «Не нужно, спасибо». и с трудом сдержал себя от шипения «Уходи! Лучше иди пока, пожалуйста!» Инна закрыла дверь. Она помогала, заботилась о нем все эти беспощадные дни, приносила еду и лекарства, но вот уже который день подряд ее заботы казались ему фальшивыми, плохо замаскированным враньем. Это она добилась, чтобы он согласился на скорую, а значит и больницу. Жаждала избавиться от ответственности, сбыть его с рук, устала заботиться. Положила бритву, хотя бриться не было никаких сил. Последний раз он брился позавчера в три захода. Измучился так, будто полдня таскал бетонные плиты. Инна терпеливая, ласковая, но деловая, умевшая решать проблемы, так вовремя обретенная. Что с ней случилось? После первого, чрезвычайно нервного брака, он всегда был совершенно уверен в ней. Но сейчас, почему она так его раздражала? Взгляд, тон, поступь — все это было непереносимо. Сквозь заботу, чашки с бульоном, лекарства по часам, он видел только плохо скрываемое презрение к нему, беспомощному ничтожеству. «Как же так?» Он же просто сильно болен. За что? Заразу Олег подхватил на институтском собрании. Сделали трансляцию, запросто можно было остаться дома, не заболеть. Но он все-таки поехал. Взял такси, чтобы не толкаться лишний раз в чумной толпе. И помчался, потому что заведовал в их институте секции. Был маленьким, но начальником. И планировал кое-что обговорить с начальством повыше. что удобнее обсуждать глазами, полуулыбкой, движением бровей и губ. Приличной встречи. Да, грант из фонда, который нужно было правильно распределить. Но сейчас все это уже не имело никакого значения. Его босс, сухопарый, лысоватый, полный кипучей энергии, чем-то смахивающий на прораба Владимир Андреевич Шмаков, и заразил Олега, еще одну сотрудницу. Все они были, конечно, без масок. Шмаков о том, что заразен, разумеется, не знал. Сам он выздоровел быстро, молодая сотрудница тоже отделалась трехдневным насморком, и только Олег увязал в болезни все глубже. Несмотря на тонны таблеток, которые проглотил по совету знакомого доктора, рекомендованному ему все тем же Шмаковым и лечившего Олега по скайпу, Таблетки неминуемо должны были снизить температуру. Они и снизили, но лишь на первые сутки. Потом столбик скакнул до тридцати семи, топтался там несколько дней, и вот на исходе второй недели дернулся дальше, а сегодня утром прыгнул на тридцать девять и два. Дышать становилось все тяжелее. Он постоянно кашлял, захлебывался кашлем и все сосал, Рассасывал проклятый этот шалфей. Скорая приехала через обещанные полтора часа. Веселые космонавты в белом быстро заполнили бумажки, послушали, как он кашляет, и велели собираться в больницу. Он хотел спросить, так ли это все-таки необходимо, и не стал. Инна помогла ему надеть пальто, ботинки кое-как зашнуровал сам, На улице было тепло, солнечно, и все же Олег обмотался шарфом и ткнул в карман шапку. Непонятно, надолго ли, неясно, когда домой. Взялся за лямку рюкзака и тут же опустил неподъемно. — Что ты туда положила? — прошелестел он и тут же закашлялся. Высоченный худой парень-медбрат легко подхватил эту тяжесть, и они двинулись из квартиры прочь. Олег все-таки задержался на миг в коридоре, бросил прощальный взгляд на кабинет, компьютер, книги, диван, как наброшенным пледом, и вновь убожество того, что останется здесь после него, убожество по сравнению, да-да, с цветущей сложностью в нем, проткнуло его так резко и больно, что он застонал. Наткнулся на соболезнующий взгляд инны Отвернулся и пошел к лифту. Его положили в отдельную палату. Высокая, засланная белоснежной простыней кровать с железной спинкой, стакан с кислородом на стене, прижатый к подоконнику узкий стол и ветхий шкаф из ДСП с одинокой пластмассовой вешалкой. Ничего лишнего. За окном, занимавшим всю стену, плескался золотистый осенний пейзаж, росли деревья больничного парка. И никого, ни кашляющих стариков-сталинистов, ни записных остроумцев, сыплющих анекдотами с бородой до земли, ни конкретных мужиков с тяжелыми взглядами, один, неслыханное везение. Все инно Вскоре она бросила в фейсбуке клич — Едем в такую-то больницу, нет ли у кого знакомых? Срочно! И сейчас же какой-то неизвестный Олегу Инин приятель откликнулся, спросил, чем можно помочь. Инна написала про отдельную палату, врачей, и вот результат. Немного совестно, конечно, но в свете грядущей смерти не так уж. От переезда, сидения в скорой, прохождения опроса Олегу стало хуже. Снова жарко. Преодолевая кашель, он кое-как переоделся в футболку, легкие спортивные штаны, лег на свою жесткую ровную кровать, сунул в нос трубочки с кислородом, забылся. Но был разбужен. Медсестра с густой русой челкой и влажными серыми глазами над маской просила придвинуть ближе руку и все равно никак не могла поставить катетер, Пришла вторая, пожилая, опытная, все сразу получилось. Он глядел на них сквозь дымку забытья и жара. К вечеру Олег очнулся и понял, что чувствует себя намного лучше. Почти совсем хорошо. Температура явно упала, кашля не было. Он сейчас же поднялся, переложил в шкаф брошенные кое-как джинсы, свитер, зашел в свой отдельный туалет. Обнаружил там даже душевую кабину с ездящей пластмассовой дверью и остался доволен. Тщательно почистил зубы, умылся. Подумал, что надо бы побриться, но отложил, решил поберечь силы. Снова лег, подключил кислород. Отделение шумело и кашляло там, за стеной. Кто-то шумно шаркал, кого-то явно везли в палату. Расхлябанная каталка звенела на весь коридор. За окном было уже совсем темно, он так и не успел как следует разглядеть, что там. Ничего страшного. Завтра. Но на завтра, вскоре после наспех проглоченной овсяной каши, до которой он дотянулся кое-как, прямо перед завтраком ему поставили капельницу, дышать снова стало трудно, несмотря на кислород. Медсестра была уже другая, толстушка с забранными под шапочку волосами и мобильником в прозрачном чехле на груди. С фиолетового футляра мобильника сквозь чехол широко улыбались черные Микки Маусы. Сестра измерила ему сатурацию, нахмурилась. Вскоре пришла врач, женщина в очках с черной оправой бабочкой с внимательными и печальными темными глазами. Инна скинула вчера ее имя, он не запомнил. И хотя взгляд врача был измученным, говорила она подчеркнуто бодрым, энергичным голосом, объясняла ему что-то про его организм, про то, что организму нужно помогать и что пока все идет нормально. Произносила название лекарств, которые ему уже влили. Олег даже успел сообразить, что это, вероятно, тоже привилегия. Знать в таких подробностях, чем тебя лечат? Он знал, что обычно ничего подобного больным не сообщали. Видимо, снова сработало и не на знакомство. Но все это, уставшие глаза над маской, пузырьки в стаканчике с кислородом, он снова различал сквозь туман. Страшно хотелось спать. Едва врач ушла, он опять провалился в дрему. Но сон этот был не исцеляющий. Небодрящий, после которого ты снова свеж. Он был вязким, едким дымом и не прибавлял, а отнимал силы. — Не нужно спать, хватит спать, — повторял себе Олег, и все-таки никак не мог вырваться из тянущей, мучительной паутины толкучки мыслей оборванных, тупиковых. Мелькали чьи-то лица, белые халаты, вопросы. Он не понимал до конца во сне или наяву. Скользили тени, вырваться было необходимо, потому что чем дольше он пребывал в этой мутной тени, тем неотвратимее терял себя. Назовите, пожалуйста, ваше имя. Кто-то попросил его об этом, он даже улыбнулся. Это так просто. Имя. И промолчал. Где оно лежит, это чертово имя? На какой из полочек его умирающего мозга? Но сначала было светло, а потом свет кончился. Да, нет, холодно, жарко, не надо, трудно дышать. Осталось только самое элементарное — на поверхности. Сам он погружался все ниже. Тонул. Он постарался припомнить, что там было с рекой, в которой растворяется не только прошлое, но и личность. Как звалась та река? Лето. Конечно же, лето. Переплыв через нее... Люди забывали прошлое и свои имена. У него ведь тоже есть имя. Назовите, пожалуйста, ваше имя. Царство теней. Господи, как же верно! Откуда только древние знали все это? Ведь истории о подземном царстве сочиняли живые люди, никогда не бывавшие там. Как хорошо, что он занимается такими дальними эпохами. Тогда по потустороннем мире точно понимали больше, а он понимал их. Вероятно, это могло помочь. Олег напрягал все силы, и все-таки сообразить, кто он и как его зовут, не мог. Все проклятый сон, дрема. Отравили, выели его память. и все тот же уже знакомый поток сносил его куда-то в сторону, прочь от разгадки. Перед глазами плыла только мглистая свинцовая жидкость. «Надо! Надо!» — он молил, заклинал ее изо всех сил. «Пожалуйста!» Внезапно на поверхности этой сизой, тихо пузырившейся жижи проступили три слова, записанные чьим-то круглым полудетским почерком — голубыми чернилами «Олег Григорьевич Веденеев». Это был его собственный почерк, второй класс. Так он подписал свою тетрадку с отчеством. И память вдруг выкинула на берег сознания этот фрагмент. Через несколько мгновений слова растворились, но он успел их прочитать. «Олег Григорьевич Веденеев». Он выдохнул и снова погрузился в рыхлую хмарь. На следующий день, после очередной капельницы, блуждания в серых рыхлых сумерках неожиданно кончились. Он выплыл на белый свет, выбрался на твердый берег и обнаружил себя все в той же палате с новой горсткой сил внутри. Видимо, подействовал тот самый новый биологический препарат, о котором ему что-то втолковывало врач. Но когда она ему это говорила? Вчера или еще раньше? Что происходит со временем? Олег вспомнил, как совсем недавно, кажется, все-таки сегодня, пытался нащупать, вернуть себе свое имя и кое-как вернул с горем пополам. Он взглянул на часы, круглые, любимые, подаренные Инной. Без двадцати десять. Вечер. Но какого дня? И внезапно гнев. Гнев и злоба быстрыми ритмичными толчками начали заливать его душу кипятком. Он умирает. Это было слишком ясно. Вот она, смерть. Рядом. Действительно бабка. И в этом древние не соврали. Бессовестная старуха тускло смотрит в глаза безучастным брезгливым взглядом. Все эти серые коридоры, сумрачная река, ледяной туман — подступы к ее царству. Как же так? Кто смеет отнимать у него единственное сокровище — его жизнь в одночасье? Густой, искрящийся поток его восторгов, слез, отчаяния, боли, счастливых и мучительных воспоминаний, этот плотный поток полноты, счастья быть живым, обречен обратиться в ничто, впитаться в землю, С гулким звуком, с каким вода уходит в раковину, освобождённую от засора, Олег явственно услышал этот сытый наглый глоток и вздрогнул. Чёрная яма с аппетитом пожирала его жизнь. Но как можно было так скучно, так заурядно исчезнуть? Неужели она и есть этот звук и оглушительная чернота? он попытался вспомнить что знает о смерти о ней точно часто рассказывалось в текстах которые он прочитал в изрядном количестве ад рай грешники праведники но все это было слишком неточно и до бешенства не конкретно смешные наивные картинки с грешниками хулиганами и праведниками выскочками и круглыми отличниками нет совершенно не то Олег вспомнил, что о смерти много писал Толстой. Небо с тихо ползущими облаками, дверь, в которую она прорывалась, пока болел князь Андрей. Был еще какой-то рассказ о гибели офицера. Этот офицер подорвался на бомбе, но перед смертью вспомнил все незначительное, что случилось в его жизни. Неотданный долг, музыку, которую слышал накануне. любимую женщину с лиловыми лентами. Ленты почему-то всегда казались Олегу немного надуманными, и все равно это была сильная сцена. Тот убитый был самый обыкновенный офицер, но и он имел что вспомнить в избытке. Олег постарался припомнить, а что, что счастливого заключалось в его собственной жизни? да хотя бы просто важного, острова. Он напрягся и начал бросать запросы в пепельную пустоту. Детство, дружба, любовь, находки, открытия, рождение дочки, путешествия, наконец. Он подхватывал эти выклики один за другим, закидывал их в память и... Ничего! Ни эхо, ни голоса! «Тишина!» Он ничего не мог вспомнить, совсем, ни хорошего, ни дурного. Сознание застилал все тот же уже знакомый ему дым без запаха, выжигающая память дрема. Память отшибла. Это выражение он все-таки вспомнил. Значит, и про всю жизнь, пронесшуюся перед его внутренним взором, вранье... Зачем же тогда? Зачем, Лев Николаевич, вы нагромоздили эти глупые выдумки и, как обычно, обманули всех? Мы вам верили? Мы же не видели смерти. Мы думали, она именно такая. И умирать — это так огненно, эффектно, красиво. Нет, смерть — это никакое ни небо и облака, ни вспышки воспоминаний и лиловые ленты. Смерть... Это исчезновение, погружение в дряблую седоватую пустоту, в небытие. Тебя стирают ластиком, потому что на самом деле ты нарисован на листе бумаги самым обыкновенным простым карандашом. Тебя больше нет. Но поскольку это не гибель от пули, бомбы или падения из окна, а умирание от болезни, тебя стирают не сразу. стирают медленно неаккуратными неровными порциями и оставшимися линиями ты все таки еще можешь некоторое время глядеть на жизнь вокруг оттуда олег ощутил вдруг странный вкус во рту на зубах хрустела мерзлая брусника ледяная жгучая землистая и немного сладкая вода они шли третий день Заблудились, но в тот момент, когда они набрели на нее и стали рвать, жадно жевать темно-красные, такие вкусные ягоды, он и понял, они дойдут, обязательно вырвутся. Это и был вкус жизни. Но был у жизни и вес. Она весила, как мягкий теплый кулек, который он осторожно принял от Инны, на крыльце родильного дома в каплющий талым снегом мартовский день и потрясенно смотрел на темные бровки, длинные реснички, на серьезный, изящно вырезанный рот, значит, все-таки что-то было и у него. Или пройти туда можно только тайными тропами, через ту самую лужайку, покрытую удивительными цветами с фиолетовыми и оранжевыми кружками на лепестках, на которую они вышли с Сашенькой во время прогулки по тому греческому острову. Цветы внезапно вздрогнули и полетели вверх. Это оказались бабочки, не цветы. Мелькнула и первая жена Ленка, легкая, тонкая, резкая, безумная. Все хотела покончить с собой. Все вскакивало на подоконник перед распахнутым окном. Как же ему было тогда страшно, больно! Но это и было его жизнью. Каждое мгновение, несчастное, горькое, безнадежное, волшебное, доброе и злое, было ценно, потому что каждое противостояло безглазой, брезгливой. Как он мог этого не понимать? И как могло такое случиться, что теперь у него все это отбирали? Как вы смеете поступать так со мной, убивать, чтобы меня больше не было? Несколько мгновений Олег глядел на мир из собственного несуществования и вдруг, будто внезапно навели резкость, увидел. С его уходом в мире не изменится ничего». Мир без него останется прежним. Незаметно облетят деревья, Листья улягутся на землю, Ночью удлинятся, повалит снег. Все оденутся потеплее, Сменят перчатки на варежки, Береты на шапки. В вестибюле их института Поставят его скорбный портрет С букетиком рядом. И все будут проходить мимо, Грустно качать головами, Надо же, такой молодой. Пожимать плечами и прививка не помогла. Возможно, такой же портрет появится и в университете. Вряд ли. Он преподавал там на полставки, по договору. Внештатные, конечно, не удостаиваются. А его пары сейчас же отдадут Красильникову. И вот уж кто точно будет рад, он давно этого ждет. Да. Смерть все это время была рядом, а он ничего не знал о ней. Похоронил отца и многих, многих своих близких и дальних знакомых. Ни разу за всю свою сорокасемилетнюю жизнь не подумал, что она имеет к нему самое прямое отношение. Ну вот же она! И не на пороге, у изголовья кровати. Дышать становилось все тяжелее. Олег нажал пяткой на звонок медсестре. Почему-то звонок располагался в ногах. Тут же появилась сестра Микки Маус, и в его палец снова вцепился пульсоксиметр. Олег очнулся от того, что его перекладывали на каталку. Переложили, укрыли и повезли. Он был голый. Когда же его успели раздеть? «Куда мы едем?» — спросил он медсестру, катившую его кушетку. «В реанимацию». «Почему?» «С врачом надо говорить. Ухудшение. Там все сделают». «Значит, и правда конец. До этого у него была хоть какая-то надежда. Теперь все. Его ярость, его бунт были призывом, ором в небеса. Напрасно. Ухудшение». Реанимация. Туда ведь людей отвозят умирать? Все новости об известных людях, знаменитостях, за здоровьем которых следят журналисты, после сообщения о том, что такой-то лежит в реанимации, сменялись обычно новостью о том, что он умер. Дальше, как правило, добавляли, что ушла эпоха. А он? Про него ничего такого не скажут. И по радио о его смерти, конечно, не сообщат. «Не эпоха. Ничего не сделал. Ничего не успел. Как же так? Почему наука никого не спасает? Он так верил в науку. Он отдал ей жизнь. Он столько понял и объяснил о целой исторической эпохе в Древней Руси». И вот в ответ на все его старания, его поиски подлинной логики событий, люди стройными колоннами отправляются на тот свет, а биологи, медики, нейро, чтобы им сладко спалось, физиологи, только ласково глядят им в спины. В реанимации стояло несколько коек, кажется, шесть, и на всех лежали люди, рядом с каждой сиял голубыми и зелеными цифрами экран. Экраны издавали ровный и нудный писк с совсем краткими, точно отмеренными перерывами. Олега разместили у стены. Справа лежал кто-то в маске, судя по худой желтой ноге с жутковатыми загнувшимися ногтями, глубокий старик. Окон здесь не было, или он их не видел. Горел белый верхний свет, и вскоре он понял, что его здесь не гасят, Никогда. Олег лежал и дышал. Наконец-то дышалось не так уж плохо, и кашлять пока не хотелось. Он смотрел на цифры своей сатурации, теперь они высвечивались рядом на экране. 89. Не самое худшее. Может быть, пронесет. Он скосил глаза, увидел, что у обладателя желтой ноги сатурация 94, и расстроился. Медсестра. Новая, или он уже видел ее, явно не молодая, глаза над маской в морщинках, принесла судно. Судно было холодным, словно только что вынутым из холодильника. Неприятно давило на спину ягодицы. Он ничего не смог. У старика рядом все получилось. Послышался характерный звук, и медсестра похвалила его. Олегом она осталась недовольна. а, забирая пустое судно, с железом в голосе процедило «Привыкайте». Пережитое унижение растромошило его. «Привыкайте». Но он не хотел привыкать. К полной беззащитности, бессилию судну нет. Прозрачная хрустальная шкатулка, подсвеченная изнутри теплым светом, вот что такое мир людей, замкнутый в четырехугольном пространстве, Они яростно украшали свое жилище. Кто-то вешал на стены картины, кто-то рисовал на стенах причудливые ветвистые растения, кто-то — голых женщин и фантастических зверей. Чуть поодаль, в другой зале, звучала музыка, и кружились пары. Кажется, танго. Он вслушался еще и различил, как кто-то читает стихи, ровно отмеряя ритм, и отдельные слова долетели до него. Вот как люди спасались от страха и смерти. Картинами и стихами, чтобы заговорить зубы смерти. Танцами и музыкой, болтовнёй и вином, чтобы было весело. Чтобы тепло, обнимали друг друга, целовались и стонали от удовольствия. Чтобы удобно, призывали учёных, собирали все силы науки и придуманные учёными механизмы, Делались все тоньше, все совершеннее. А чтобы жить в этом кубике подольше, они развивали медицину. Да, еще, чтобы было не так страшно, утешали себя религией, пели песни, от которых замирало сердце и в это мгновение тоже забывало о смерти. Но снаружи, снаружи ничего не было. Снаружи был только он, Олег. который глядел на этот мир и ужасался. Господи! Кстати, где же ты? Да, только теперь он впервые вспомнил о Боге, хотя в обычном своем состоянии верил в его существование и, в общем, помнил о нем. Два раза в год, на Рождество и Пасху, вместе с Инной и Сашенькой ходил на крестный ход. И именно в эти минуты тихого торжественного пения, глядя на движение и трепет огоньков в душистом весеннем воздухе, верил — Христос воскрес! Но почему же он ни разу не подумал, не вспомнил о Боге во время своей болезни? Хотя, возможно, именно Бог, обратись Олег к Нему вовремя, исцелил бы Его, спас от смерти. Олег попытался помолиться, выйти на связь, и не смог. Будто бы главный посредник душа умерла в нем, и больше молиться ему было нечем. Его понесло дальше. Сначала его увезут в морг, таким же, как он Жмуриком. Инна без сомнения будет плакать. Четырнадцать лет вместе, и хороших лет. Шмаков вручит ей раздобытые где-то деньги, Плотный конверт, но будет лишь недоволен. Зато горько всплакнет их институтский ученый-секретарь Анна Валерьевна, крупная девушка 35 лет, с вечно пунцовыми щеками, большими детскими глазами, добрая и милая, всегда в темной длинной юбке и светлой блузке. Думать, как она еще гуще покрывается краской и как каплют на стол ее крупные горячие слезы, Было приятно. И, конечно, огорчится и будет плакать совсем по-младенчески десятилетняя Сашенька. Но ведь был еще Димка. Заплачет ли он? Олег задумался. Когда он в последний раз говорил с сыном, родившимся в первом браке? Летом. Они даже съездили в августе на три дня к старым Олеговым друзьям. Их сын был ровесником Димки. Мальчики знали друг друга с детства. В итоге все они отлично провели время. Димка общался с Федей, Олег с друзьями. Ах, если бы только он выжил. Первое, что сделал бы — встретился с Димой в их любимой пицце, поговорил. Как его жизнь? Куда он надумал поступать? Олег нащупал мобильник. Его здесь, по счастью, не отнимали. И из последних сил написал длинное... Очень длинное послание сыну. «Привет. Я в больнице. Ковид. Пока жив. Как ты?» Ответа не последовало. «Может быть, сейчас ночь?» Олег снова различил белый потолок, капельницу. Громыхали голоса врачей. Он почувствовал, как завибрировал мобильный. «Димка?» «Нет. Инна». Спрашивала его, что нужно, что передать. Он напрягся и написал «Все ок, я в реанимации, скобочка-смайлик». Хотел добавить что-нибудь смешное, но слова опять куда-то подевались, а вместе с ними и жизнь, его бесценная жизнь, медленно вытекала из него, растворяясь все в той же мышиной реке. Белые халаты снова склонились над ним и никак не могли что-то наладить. Они подбирались к его горлу. Кто-то предупредил, сейчас будет очень неприятно. Жаркая, невыносимая боль резко пробила ему шею. Что вы делаете? Зачем? Медсёстры начали ругаться друг на друга, между метиями, без слов. Что-то у них, кажется, пошло не по плану. И снова острая боль прожгла ему шею. Тупая игла вошла в кожу, в плоть. Олег застонал, отключился. А когда вернулся, понял, что ничто уже не имеет никакого значения. Медсёстры, цифры монитора, проводок, трубка теперь существовали отдельно, отдельно от него. Отдельно жил и высокий потолок, и дед на соседней кровати, медсестра пониже и постарше, и другая медсестра повыше и погромче. Всё это было уже только игрой. Их игрой в жизнь, которой у него больше не было. Ему было нехорошо повсюду, во всем теле. Как-то дремотно и тошнотно одновременно. Он дышал подведенным к легким кислородам, и все-таки воздуха не хватало. Как-то они догадались. Подошли, что-то поправили, дышать сразу стало приятнее и легче. Олег отметил, что вот теперь ему нигде и никак не больно. Только немного на шее, но это не боль, беспокойство. А больше нигде ничего не болело. И подумал с облегчением, смерть — это не больно, совсем нет. Научились. Он улыбнулся им благодарно. Но никто не ответил ему. Да, он ведь сейчас отдельно, хотя кто-то стоял здесь же, врач или медсестра. На мгновение Олег испугался. Если он все-таки выживет, как он сможет вернуться в этот мир, ведь теперь он от него прочно отделен? Исчезновение запахов — вот что было подготовкой. Материальный мир должен пахнуть. Плоть обязана благоухать. Слабо — сиренью. как шея одноклассницы на выпускном, или вонять, тягостно, гадко, как старое тело. Следом пропадают и вкусы. Олег вспомнил, как рассердился, когда Инна принесла ему кофе. Кофейный гурман. Он покупал в любимой лавочке неподалеку от института разные сорта, обязательно свежей обжарки. Смолоть кофе, вдохнуть аромат, сварить в джезве. Любимое утреннее удовольствие. Внезапно вместо кофе в чашке оказалась отвратительная горькая жидкость, несопоставимая с чаем, горячим чаем с лимоном и медом. Он спросил Инну, что это, не перепутала ли она. В ответ Инна принесла пакет с зернами, тот самый, приобретенный совсем недавно, еще неделю назад душистый, вкусный, с оттенком шоколада и вишни. Но эта коричневая жидкость не пахла, не имела вкуса, была просто теплой дрянью. Он не смог сделать и глотка. Пришла СМСка От Димки. Держись. Стикер — желтый сжатый кулак. Олег потянулся ответить и не смог. Медсестра что-то говорила ему, но и ей он не в состоянии был ответить. Серый ветер снова потащил его, равнодушный и вечный, толкал прочь, потому что он был только ссор. Его сдувало в какую-то узкую щель и сдуло, но это оказалось не щель, а все та же, давно знакомая ему река. Он плыл в ней и все-таки видел над собой белое-белое, и никак не мог понять, что же это, и не мог связать это с собой. Никакого «собой» больше не было. То, что когда-то было «собой», теперь молча отодвинули в сторону и положили под полок. Сунули, как ненужную вещь, и теперь оно лежало там, в стороне от них всех. Через три дня манипуляции, которые так настойчиво производили с Олегом Медики, наконец подействовали. Помогло и переливание крови, и более совершенный кислородный концентратор, наступил перелом, и вскоре все показатели начали медленно улучшаться. Организм отразил последнюю атаку и пошел на поправку. Олега перевели обратно в отделение, в поджидавшую его одиночную палату. Он улыбнулся высокой кровати, как старой знакомой, и изумился, стоявшись здесь в тишине. В реанимации все время пищали датчики, гудели аппараты, лязгали голоса. Он забыл, что бывает иначе. Вот так. Тихо. И темно. Уютная, мягкая темнота окружала его, и глаза сейчас же благодарно в нее влюбились. В реанимации свет сиял круглосуточно. Кстати... Уже в последний день, когда ему стало получше, он обнаружил, что старик-сосед исчез. На его месте грузный, но, кажется, совсем еще молодой человек, с всклокоченными темными волосами. Куда же делся старик с желтой ногой? Неизвестно. И так ли важно? В свою первую после реанимации ночь Олег спал крепко и глубоко, без видений и снов. на утро он с аппетитом съел молочную рисовую кашу на каше здесь не экономили он едва справился пошутился сероглазой сестрой мерившей ему сатурацию с трудом но все таки встал и даже прошелся по комнате кажется он выжил самое страшное кончилось и напоминало о себе только дыркой на шее и он посасывал эту радость облегчение тишину как леденец. Но к вечеру, наступивших сумерках, уже знакомые вопросы снова поднялись в нем и начали душить. Вместо облегчения его снова терзала обида, злость. Он чувствовал себя обманутым. «Как же так? Без предупреждения! Как так можно со мной? Взять и укокошить!» но еще невыносимее было то, что там, за завесой, куда он заглянул в эти смутные дни, ничего не было. «Где же откровение?» — думал он с досадой. «Посмертное существование, мир невидимый, ангелов и духов, души, дыхания дыхание, хлада, тонка. Ни-че-го!» Иначе он наверняка бы расслышал хоть слабый шорох, Различил невесомую поступь обитателей мира иного, Увидел хоть отсвет луч. Но нет, только гаснущий свет по эту сторону И небытие по ту. Вечные сумерки, Которых не разглядишь ни других, ни себя. Обращается небосвод, Ночь устремляется из океана. Как сказал один великий поэт, Непроглядная смертная ночь. Через неделю после перевода в отделение Олега Григорьевича Веденеева выписали домой. Доктор в очках-бабочках дала ему последние напутствия. Сестра сероглазка принесла выписку. Покачиваясь, он спустился с вещами вниз и вызвал такси. Не позволил Инне приехать. Знал, что в четверг ей нужно забирать Сашеньку Станцев, заверил, что прекрасно справится сам и справился. Тем более неподъемный рюкзак за него несла провожавшая его медсестра-хозяйка. Он рад был бы отнять у нее эту ношу, но понимал, что все еще не может, пока нет. Инна открыла ему дверь, подхватила рюкзак, встретила его тепло, но спокойно. так, будто ничего в общем не произошло. Ну, поболел немного, полежал в больнице две недели, не так уж много, но вот и выздоровел, все в порядке. Хотя ничего, ничего не было в порядке. Но она же не знала, по каким рекам он плавал, по каким пустыням блуждал эти дни. Что было злиться? Зато Сашенька... Сашенька едва заслышала, что он вернулся, выбежала из комнаты навстречу с такой искренней радостью и воплем, растрепанная, с длинными раскиданными по плечам светлыми волосами какой-то новой темно-синей футболки с оранжевым смайликом. Дочка обняла его и немножко потерла щекой о его живот, приговаривая что-то милое, простое. — Папочка, папа, ты вернулся? Олег почувствовал, что из горла поднимается клёкот, глаза наполняются слезами, но из последних сил сдержался, отметив про себя эту странность, эту необычную повышенную сентиментальность. Ему показалось, что за время их разлуки дочь немножко подросла, может быть, даже чуть располнела. Ну да, бабушка всегда её перекармливала, но сейчас её круглое розовое лицо... блестящие глаза непричесанные волосы казались ему совершенными такими живыми и родными они зашли к саше в комнату поговорили немного про новый танец который они сегодня выучили сашенька плавным шагом прошлась по комнате показывая что то из урока а потом распахнула шкаф в шкафу висел костюм который ей выдали для выступления черно красный сарафан и белая блузка. «Пап, ты не слышишь?» Олег понял, что дочка уже второй раз повторяет какой-то вопрос и все время произносит странное слово «хора». А он отключился, устал, улыбнулся ей, похвалил костюм и отправился в кабинет, решив, что немного поживет здесь, ведь он еще не оправился до конца. Видимо, и Инна так решила. Белье на диване было застелено свежее, светло-голубое. Он любил этот комплект. Прилег ненадолго на покрывало. Башни книг, стикеры на мониторе не вызывали в нем никаких желаний. И все-таки, полежав немного, он поднялся и сел за стол, включил компьютер, раскрыл файл со статьей, которую он писал даже и в первые дни болезни, прочитал несколько страниц. Смысл сказанного, в общем, был понятен, но продолжить, развить, словом, дописать статью, он был совершенно не в состоянии. Так студент-первокурсник понимает чужие идеи, но не может их подхватить и усилить, тем более породить похожие. Как же он будет жить теперь? Главный инструмент — мозг, Отказывался ему служить. Еще в больнице Олег скачал на телефон несколько приложений. «Тетрис», «Игры в слова» и «Судоку». И убедился, что и слова складывает превосходно. И «Судоку» справляется вполне сносно. Его ничуть это не утешало, потому что едва он брался за какую-нибудь скачанную на планшет книгу, исторический труд или современный роман, Текст казался ему невыносимо скучен. Мир чужих идей, как и мир предметов, представлялся пустым, плоским. Разумеется, это сам он был пустым и плоским. Сдувшийся шарик, использованный презерватив. Нет, секса не хотелось тоже. С этой мыслью Олег уснул. Ему показалось, что он проспал совсем недолго, но к окнам снова подступила ночная тьма. Он сыграл в Судоку, в Слова, а потом три партии в любимый Тетрис, улыбнулся новому рекорду за день и высоким балом, но все это ему, наконец, наскучило. Осталось ли на свете что-то, что ему не скучно, чего ему всерьез хочется? Очень-очень. Олег задумался... и вдруг почувствовал, что одно острое желание, безусловно, живет в нем. Но он прятался от него, не признавался, а сейчас разглядел его и понял. Горько, болезненно он хотел стать маленьким мальчиком, и чтобы мама обняла его и нежно, но крепко держала в объятиях И жалела, жалела, жалела, и гладила по голове, а он тихо плакал. Она повторяла бы самые обыкновенные ласковые слова. «Вот какой ты у меня молодец! Как ты тяжело болел и справился, выздоровел! Какой ты хороший и умный заяц! Ты мой зайчик!» И в конце концов он обязательно утешился бы. Слезы бы высохли, он снова стал бы веселым и сильным, и снова все было бы хорошо. Но его мама жила в другом городе и никогда не называла его «Заяц», хотя, конечно, любила его, гордилась его успехами, коллекционировала все его статьи, тем более книги. Она знала про его болезнь, переживала. но олег старался беречь ее и сильно преуменьшал свою немощь попытался даже скрыть от нее больницу и скрыл бы но сашенька проговорилась еще по пути из больницы в такси он позвонил ей и она порадовалась что он выписался и едет домой но говорить не могла сама торопилась в поликлинику разбираться с ногами которые ходили все хуже олег подумал не признаться ли инне Как он хочет, чтобы она обняла его и пожалела. Он поднялся и двинулся на кухню. Инна была там, готовила ужин. Наверняка вкусно пахло, но он ничего не чувствовал. Инна обернулась. «Что-то нужно? Налить тебе чаю?» «Нет-нет». Он покачал головой и сказал, тихо смущаясь и глотая слова, Сказал, что переживает какое-то дурацкое состояние, когда хочется плакать, и чтобы кто-то его крепко пожалел. Инна рассеянно улыбнулась, задумалась, произнесла. «Знаешь, говорят, после ковида бывает что-то вроде депрессии. Может быть, это оно?» Мясо зашипело. Инна подхватила лопаточку. Начала переворачивать большие куски и не добавила ни слова. Просто поставила ему диагноз. Не подошла и не обняла его. Ну да, мясо подгорит. Но она вообще после его возвращения из больницы ни разу не обняла его. Держалась чуть в стороне. Почему? Он же больше не был заразным. «Инна, Инна...» Мне хватило бы нескольких минут, всего нескольких минут тепла. Олег сел на лавку, в кухне у них стояли деревянные лавки, глядел на знакомый кухонный пейзаж, синие прихватки, батарею поварешек, углостый деревянный дом для ножей, и все яснее осознавал человека, который мог бы дать ему эту малость, обнять и пожалеть, а он не сомневался, что это малость. Такого человека нет на земле. Но как же Сашенька? Она, несомненно, любила его, обрадовалась ему, когда увидела, запищала, обняла. Но она была девочкой, ребенком, неспособным на большую жалость, в которую мог бы погрузиться он, взрослый человек. И когда Олег понял, что его не пожалеет никто, он испытал отчаяние такой глубины, которого не было даже перед лицом смерти. Он понял, что уперся в дно, но, побыв там недолго, неожиданно для себя оттолкнулся и поплыл вверх дальше. А сам-то он, сам жалел ли ину вот так? как необходимо сейчас ему, да хоть как-нибудь он жалел ее? Думал ли о том, что она, его Инна, чувствует не по отношению к нему, а сама по себе, по отношению к тому, что происходит вокруг, к самой себе? Но Олег быстро отвернулся от этой мысли и вопросов. Он не знал и даже не представлял себе, что нужно сделать, чтобы найти на них ответы. тем более нащупать ответ на самый главный вопрос в который стекались все эти мелкие почему все время он думает об одном себе своей жизни смерти и совсем не думает о других неужели только потому что иначе о нем будет больше некому подумать всерьез перед выпиской доктор велел ему гулять каждый день Нужно выходить и гулять хотя бы понемногу. И зачем-то добавила — восстановление, как после инсульта. Неподалеку от их дома располагался парк. Олег гулял там с Сашенькой, пока она была маленькой, катал по аллеям коляску, потом играл с ней на детских площадках, но последние два или даже три года они сюда не ходили. Олег тихо шагал по залитой солнцем аллее, и с изумлением думал, что за целую жизнь ни разу не гулял здесь один. Глаза тонули в текучей подвижной листве, золотой, ясно-желтой. Все красные оттенки в этом году куда-то пропали. Вдруг раздался громкий шорох, с березки спустилась белка, и прямо по засыпанной листьями земле помчалась к ели вспрыгнула на темный ствол, проскользила с едва уловимым чирканьем коготков по коре и исчезла. Он понимал, что все это должно отзываться в нем. Это же красиво. Золотая осень. Вот и белка еще не сменила шкурку на зимнюю. Рыжая, быстрая, движется так стремительно, так грациозно. Но он словно не узнавал их всех. Белку, листопад и эту осень. Олег в изнеможении сел на скамейку. Он мог пройти без остановки не больше пятнадцати минут. Парк жил своей жизнью. По лесенкам на площадке напротив ползали дети, толкали друг друга, боролись за право покататься на качелях. ризеншнауцеры пудельки и всяческие терьеры надменно выгуливали своих хозяев. На другом конце его скамейки сидела нахохленная старуха Подняв восковое лицо навстречу солнцу, грелось в остатках тепла. Шерстяной зеленый платок, бесцветное пальто. Как ему не хотелось садиться рядом! Но это была единственная скамейка вокруг. Следующий выводок скамей, уже нового, модного образца, не зеленых, а глинцевито-коричневых, поджидал его слишком далеко. Не дойти. Он осел здесь? на самом краю. Мимо все время кто-то ехал. Молодой человек с зелеными волосами на странном велосипедике, с длинным рулем и совсем маленькими, как в цирке, колесами. Следом мчался высокий парень на электросамокате, в черном худи, с темно-зеленым рюкзаком за спиной. Желтый смуглый курьер ехал с прямоугольным чемоданом на старом велосипеде. Курьер умет, немного опаздывает, но очень скоро будет у вас. Две подружки, дамы средних лет, выгуливали себя. Олег вяло смотрел на все это мельтешение, радовался, что хотя бы не холодно, но шапка была не лишней. Он надвинул ее на брови, чтобы было попотешнее. Вот так и проживет до конца своих дней. идиотом который выходит на прогулку ровно в полдень каждый день в любую погоду и смотрит на белок после этих прогулок он смертельно уставал едва добирался до дома в три захода вваливался в квартиру еле еле стаскивал в себя одежду и снова его оглушали бессилие и гнев и все таки он ходил гулять каждый день. Это было единственное, что он мог сделать, как мог противостоять уничтожению себя. И уже через неделю он проходил без остановки гораздо больше, мог шагать подряд почти полчаса, и со злым удовлетворением это отмечал. В тот день Олег проснулся с ощущением необыкновенной ясности в голове. Эта ясность была новым островом, стоя на котором он чувствовал себя почти тем же Олегом Веденеевым, что и до болезни. Он побоялся спугнуть удачу и провел обычное утро. Сделал дыхательную гимнастику, поиграл в судоку, поставил новый рекорд в Тетрис. Без удовольствия послушал аудиокнигу «Детектив». Ничего другого воспринимать он все равно был не в состоянии. В полдень он, как обычно, был в парке. Заметил, что добрался сюда легче обычного, и ни разу не постоял, не присел. Он шел по аллее и понимал, что сегодня вообще все стало немного иначе. Кажется, ночью прошел небольшой дождь, и листья шуршали мягче, но главное — За хлипкими фасадами лиц и явлений начал проступать объем. Все эти пустотелые мамаши, их звонкие дети, старухи и собаки наполнялись живой, горячей плотью, жизнью. Олег ощущал в груди тихий трепет. Что-то похожее на душу заскреблось в нем и словно собиралось проснуться. Он свернул в более глухую часть парка, где было меньше людей по пустой аллее навстречу ему шла девочка лет трех с длинными распущенными волосами в кремовом комбинезоне девочка катила детскую коляску в коляске сидел мишка в белой куртке на кнопках и джинсовой бейсболке девочка приближалась и вскоре он разглядел что она красива огромные темные глаза черные ресницы разрумянившиеся от прогулки щеки. Девочка деловито толкала свою коляску вперед, держась за нее обеими руками. Следом появилась и ее мать, невысокая, совсем еще молодая женщина, с такими же темными большими глазами и каштановыми волосами, только забранными в хвост. Тоже, в общем, хороша собой, но фигура несколько тяжеловата, широка в тазу и плечах. она тоже катила прогулочную коляску однако настоящую в коляске спал полуторагодовалый мальчик вероятно младший брат девочки женщина шла довольно быстро и вскоре обогнала дочку оказавшись немного впереди поднялся ветер деревья охватило дрожь снова полетели золотые стайки девочка остановилась она стояла сейчас совсем рядом с олегом забыла про коляску и повернулась навстречу деревьям, этому живому движению листвы. Коляска с Мишкой откатилась в сторону, уткнулась в бордюр. Листья все летели. Легкие монетки берез, лодочки дуба, широкие петерник ленов. Девочка подняла руки вверх, словно в надежде, что кто-то из этих воздушных посланцев опустится к ней на ладони. Но все они летели мимо, уже сплошным потоком, и девочка смотрела на них с веселым, ненасытным изумлением, с нарастающим восторгом. Олег замер. Было что-то первобытное в ее созерцании и потрясении. Похоже, она вообще впервые в жизни видела, какой он на самом деле, этот листопад. «Птички!» — выдохнула она вдруг и повернулась к нему, делясь радостью. «Птички!» Девочка засмеялась коротким тонким смехом, замахала руками и снова поглядела на него счастливым сияющим взглядом, словно призывая его в сообщники. «Видишь, что я нашла!» Она разглядела в летящих листьях птиц и поделилась с ним. «Доверчиво! Совершенно запросто! Бери!» Олег замялся, не понимая, что ответить на эту мимолетную детскую ласку, и просто улыбнулся ей, кивнул, хотел даже добавить, а не бабочки, но девочка уже звала мама «Верочка! Вера!» Девочка крикнула ему «Пока!» и побежала к матери. Та ушла по аллее далеко вперед. «А Мишка! Твой Мишка!» — он хотел окликнуть ее. Но Верочка сама вспомнила о коляске и смешной причитающий звук, вернулась назад и снова покатила коляску, крепко держа ее обеими руками по сухому потрескивающему ковру. Она заразила его своим изумлением и согрела. Олег глядел на парк новым взглядом. Прозрачность, прозрачность накинули на кусты и деревья, словно легкую сеть. Сень. Всюду сияли просветы, и все оказалось сквозным. Кусты и крона на деревьях, и даже немного земля под ногами. Он понял, что это приближение зимы, снега. Снова подул ветер. Олег смотрел вверх на деревья, вершины, на таяние плотного осеннего золота, соединенного с небесной голубизной, а сзади подкрадывалась зима. Ледяная хулиганка слизывала золото, и оно меркло, тускнело. Олег ощутил, что в воздухе стоит влага и прель, немного терпкая, горькая. Листья запахли. Солнечный свет струился сквозь деревья. Сытые пятнистые голуби быстро перебирали лапками, шуршали по мягкому ковру. Люди жили в своем мире, в сверкающей, звенящей бубенчиками шкатулке. Но сейчас он увидел свет, наполняет ее. не изнутри. Свет льется на нее сверху, как легкий грибной дождь. И впервые за долгие дни болезни Олег почувствовал ни гнев, ни обиду, ни раздражение. Он удивился.